Холл отделан мореным черным деревом. Острые блики огня в камине пляшут, отражаются на черном дереве причудливыми видениями. Хозяин этого дома — человек далекий от политики, но близкий к финансам. Лорд, он любит подчеркивать свою аполитичность. Он уже стар, этот лорд. Прежде чем встать, приходится долго массировать поясницу, потом осторожно можно начать разгибаться. Стар. — усмехнулся лорд. — Я стар, Бернс, понимаете? — Не понимаю, сэр. Лорд оценил шутку. Он кивнул головой и пошел к столу. Бернс заинтересовался его походкой осторожной, плавной, твердой. В этом человеке все было продумано, все до самых последних мелочей. Он достал сигару из деревянного ящичка тоже каким-то особенным мягким движением руки. Сигара была длинная и тонкая, черного цвета, из Бразилии. — Курите, — предложил лорд Бернсу. — Спасибо, сэр, я не курю. — Скоро начнете, — улыбнулся лорд. — Очень скоро начнете, поверьте мне. Бернс пожал плечами. По манере держать себя он англичанин, пожалуй, даже шотландец, потому что для англичанин он слишком резок в жестах и дерзок в словах. Но чуть раскосые глаза, смуглая кожа, нос тонкий, с горбинкой, делают его похожим то ли на перса, то ли на индуса, Лорд раскурил сигару и осторожно опустился в кресло около камина. «Мне говорили мои друзья, Бернус, что вы человек с большими способностями, поэтому я и пригласил вас. Вы, конечно, знаете, что моим ситцем можно обернуть земной шар пять раз подряд, но это филантропия. Заниматься экипировкой земли я не собираюсь. Об этом достаточно заботится Господь наш, меняющий одежды земли четыре раза в год». — Я должен одевать моим ситцем людей, я должен продавать мой ситец, ясно? — Ясно, сэр, вы должны продавать свой ситец. Можете не повторять. — И никогда не соглашайтесь, вслух вас могут заподозрить в неискренности. — Ясно, сэр, — улыбнулся Бернс. Лорд пожевал губами, внимательно разглядывая лейтенантский мундир Бернса, потом скользнул глазами по его лицу. Словом... «Вы хотите перейти к главному, не так ли?» Бернс смотрел на лорда и молчал. Тот снова пожевал белыми губами, в быстрой доли минуты обдумывая, взвешивая, сопоставляя, принимая решение. Решение принято. «Ну что же, мне это даже нравится». Лорд в последний раз взглянул на Бернса и стал говорить. «Пусть в парламенте болтают о русской угрозе Индии. Язык дан для того, чтобы работать им». Взоры России не обращены к Индии, это говорю вам я. Поэтому, казалось бы, Афганистан нас может сейчас не беспокоить. Но каждая минута имеет свой цвет. Минуты бегут, цвета меняются. Нас очень скоро заинтересуют среднеазиатские ханства. Выгоде подчинена политика. Я буду помогать вам. убедить некоторых достопочтимых господ в том, что купцы Хивы и Бухары должны ездить на ярмарке не в Нижний Новгород, а в Индию. Именно это и заставит вас вплотную заняться Афганистаном, Бухарой и Хивой. Путь в серединные районы Азии лежит через Кабул и Кандагар. Лорд осторожно поднялся с кресла, потер спину, потом протянул Бернсу сухую руку и сказал — — Вам будет легко работать, потому что вы вне конкуренции. У русских нет людей, знающих Восток. Вас ждет слава, Бернс, это говорю я. Через несколько дней Бернс отплыл в Бомбей. Тимофей разбудил Виткевича еще затемно с первым криком петуха. Почувствовав на плече руку, Иван вздрогнул всем телом и открыл глаза. — Что, что? — спросил он, вскакивая. — За долгие месяцы этапа он привык просыпаться сразу, по первому окрику. Только там было хуже, на руках висели тяжеленные пудовые цепи, за ночь руки делались чужими. Сейчас, впервые за весь пройденный путь, он ощутил блаженство, истинное блаженство. Руки были свои, мягкие, кожа у кистей не стерлась, не кровоточила, пальцы сгибались свободно, без хруста и тугой боли в суставах, сено пахло так чудесно. Что казалось, вместе с запахом его в тело входило само здоровье. Иван подумал, что здоровье, наверное, должно быть похоже на тот пшеничный, прижаренный сверху хлеб, которым его угощала вчера дочь Ставрина Наталья.